Глава 35. Последний бой на арене. Сегодня финал так называемого турнира. Обычная бессмысленная мясорубка, в которой просто в никуда тратятся человеческие жизни на потеху публики и то только той, которая находится в пределах этого чёртового комплекса. Я все ждал сигнала, тренировался каждый день, а его так и не было. Я не терял надежды, продолжал улучшать свои способности, начал все чаще побеждать противников с двумя автоматами, временами побеждал даже с тремя. Да, в такой симуляции были идеальные условия для обеих сторон, заранее знали, где противник, численность, местонахождение, и это было идеальным подспорьем для тренировки. В реальности же так может и не быть. Враг может не знать, что ему сейчас прилетит. Он может не знать, что кто-то прячется у него за спиной. Да много чего может не знать, из-за чего и погибнет. Не зря говорят, что знание — сила. Еще несколько раз меня забирали на подобные допросы. Я молчал. Мне было как-то плевать. Боль нужно было потерпеть всего каких-то несколько мгновений, после чего она исчезала. Не страшно». А вот смотреть на бешеные лица тюремщиков, которые получали нагоняй просто так, было весело. Я в открытую смеялся над ними. Что мне еще оставалось делать? Мне прямо намекнули, что я буду списан, так как я пробный образец, а в моем случае списание — смерть. Так что если сигнала не будет, если не будет возможности бежать, то хоть повеселюсь от души». Когда ко мне пришли в очередной раз, я думал, что опять поведут на допросы. Вот сейчас что-то вколют особо мощное, с чем моя регенерация не справляется, а потом я окажусь опять на пыточном столе. Но нет, мне на голову нацепили мешок и повели на арену. Путь до нее я уже выучил, мог дойти из закрытыми глазами. И вот и сейчас стоял на арене, разминался и смотрел в противоположную сторону. Мой противник не спешил появляться, а я не спешил этому разочаровываться. Меня часто приводили на все мероприятия раньше времени. Видимо, чтобы подумал, иначе не могу это обозвать. Но в любом случае, мероприятие начиналось. Будь то бой, будь то пытки, то пытки в виде исследований. В этом плане у них все было хорошо. Я не знал, что меня сейчас ждет. поэтому морально готовился к тому, что сейчас выйдет три человека с огнеметами и просто сожгут меня. Не помню, кто мне такое говорил, но помню, что я именно услышал эту фразу. «Нужно готовиться к худшему, чтобы лучшее всегда радовало». Вроде пессимистическая точка зрения, а я скажу, что весьма логичная. Ведь я морально готов к тому, что меня сейчас гарантированно убьют, а тут бац, и появляется противник не такой страшный. «Конечно, я буду рад, буду безумно улыбаться и стараться выжить». И на этот раз я улыбался. Появилось трое. Все были в масках, что неудивительно. Я тоже был в маске и рассчитывал увидеть такого же хоть одного. Один был с интересным на вид автоматом. Какой-то футуризм в нем читался отчетливо. На поясе у него висел длинный клинок. Второй был вооружен двумя мелкими пистолетами-пулеметами. Оружие ближнего боя, что меня удивляло, не было вообще. У последнего тоже был автомат, но немного потрёпанный, старый, но большого калибра и с внушительным по размеру магазином. Модель всех трех оружий система не угадывала, но характеристики по внешним признакам вывела. Самым опасным пометила тут же самого Крайнего. «Один?» — тут же подал голос Крайний с футуристическим автоматом. «Это какой-то прикол? Или это подстава?» «Это подстава», — хищно улыбнулся я. «Мы все тут смертники. Вас обманули, что вы что-то там получите. Только смерть будет ждать вас, и я обманут. Я тоже в итоге сдохну, когда получат из моей тушки всю необходимую информацию». «Да кто ты такой?» — возмутился боец с двумя пистолетами-пулемётами. пулеметами — хищно улыбнулся, — «нулевой». преобразил руку. «Почему нулевой?» Улыбка стала чуть шире, а свое естественное оружие я выставил перед собой. «Потому что делю все на ноль!» Я не стал дожидаться команды на старт боя. «А смысл? Чтобы меня сразу расстреляли?» «Пошли они в задницу! Пошло в задницу вообще все. Пускай горит синим пламенем их задумка! Я не хочу плясать под их дудку!» «Надоело!» «Если не включен репортаж...» то это сугубо их проблемы. Бойцы заметались. Один из них, я не понял кто, крикнул, что это нечестно. А потом я налетел на того, которого система считала самым опасным. И не зря. Он успел выстрелить всего несколько раз, попав в меня всего одним патроном, но дырка была внушительной. Разрывные боеприпасы. Подготовились, уроды. Видимо, намекнули или специально такие выдали. Удар. Я отбил ствол автомата левой рукой, погнув его, а правый в этот же миг впечатал кулак в нос противнику. Противно хрустнуло. Тот замычал от боли. Следующий удар. Самый бесчестный. Но кто говорит про честь в таких грязных поединках? Коленом промеж ног противник упал. Тут же схватил его за горло, чувствуя, как в меня уже целятся. Сильно сжал и развернул спиной к своим союзникам. Тело моментально обмякло. Свои же пристрелили. А я не убивал. Нет, тут моя совесть чиста. Сблизился с тем, у которого два пистолета-пулемета. Бросил на него тело. Тот перекатом ушел в сторону. Тело улетело в пустоту, но уже в следующий миг этот боец был прижат мною к полу. Левая рука сдавливала ему глотку, а правая ему сносил кости на лице. В живот он мне высадил полные магазины из обоих пулеметов. Неприятно, больно, но терпимо. Главное у него сейчас оказалось вмята скула, разбиты зубы, сломан нос, а сам он потерял сознание от боли. Последний, у которого был футуристический автомат, принес мне проблемы. Во-первых, я не успел стать с его товарища, как он заставил меня перерождаться – Это было неприятно, как минимум. Во-вторых, его автомат казался не таким страшным, но наносил повреждения он даже больше, чем тот крупнокалиберный. В-третьих, урод оказался очень подвижный. Пришлось за ним в прямом смысле слова гоняться. Когда он заставил мое тело реинкарнировать второй раз, я не выдержал и использовал еще живого его союзника как живой щит. Тот не посчитался с его жизнью и расстреливал его. Стрелял так упорно и так точно, что ноги человека буквально отвалились. Их словно грубо вырвали. Я продолжал за ним носиться. Дважды он меткими очередями выстрелов сносил ту или иную ногу мне. Боль была... жуткая. Разрывные патроны с небольшим проникающим эффектом. «Чёртовы технологии». Привык я к тому, что у всех тут были самые обыкновенные патроны, а не вот это высокотехнологичное дерьмо. Приходилось страдать. Приходилось ждать, когда у этого урода закончатся боеприпасы. И я дождался, когда количество подконтрольного вещества приблизилось к девяти десятым единице. Бой, как всегда, я начал с полуторным значением. Моим пленителям это казалось идеальным». «Я с ними был согласен, что с одной целью и пятью десятыми единиц подконтрольного вещества выживать лучше, чем просто с одной единицей». Он отбросил свой автомат, когда тот щелкнул, сигнализировав о том, что боеприпасов больше нет. Он не повис у него на плечах, нет. Он отстегнул даже ремень, сбросив с себя балласт. Верное решение. Без него ему будет проще сражаться, легче маневрировать и двигать руками. «Ничто не будет мешаться, и он успешно будет мне противостоять». Мы рванули навстречу друг другу. Я бросил в его сторону остатки от его товарища. Почти все, что было со стороны последнего противника, было в мясо. Даже мне было противно на такое смотреть. Он не особо церемонился, когда стрелял по мне. Что верно, он пытался прикончить меня любым способом. Не вышло». Поэтому у него был последний шанс, схлестнувший со мной в ближнем бою. В его глазах я не видел страха, не видел отчаяния, только холодную решимость, только готовность к неизбежному. Он был готов к тому, что он сейчас умрет, и мне стало как-то спокойнее. Хоть один противник к этому готов и к этому идет. Он взмахнул своим клинком, я поймал его своей левой измененной рукой, сжал. Боец попытался надавить, но это было бессмысленно. Я крепко держал его оружие, которое было неспособно прорезать плоть в том месте. И он дернул клинок вниз, вытаскивая его из моей руки, как из ножен. Вот тут эффект был. Да, на пару коротких мгновений, пока нанесенная рана не заросла, но эффект был. «Я почему-то так и думал», — усмехнулся он, — «что нас подставят, что мы станем просто смертниками». Но надеялся на лучшее. Удивительный идиотизм с моей стороны. Я подозревал, что нельзя доверять этим уродам. Но доверился, так как нихера не помнил. А эти уроды были крайне убедительными. И все же обидно. Но ты готов принять неизбежное? Усмехнулся я, встав полный рост. Нам сказали, что мы уже умирали. Пожал он плечами, тоже опустив оружие. Но был собран. «Так что я не надеялся на второй шанс, и в каждый бой шел с мыслью, что сдохну, как и мои друзья, которые умирали каждый бой!» «В каком смысле?» — приподнял я одну бровь. «Команды каждый раз собирали заново», — усмехнулся боец. «Или ты думал, что каждый раз сражаешься с командой слаженной?» Ха, «Нет. Даже сейчас я столько с одним провел два боя в одной команде». «Стретий к нам присоединился после полуфинала. Повезло, что его вырубили. Могли бы выйти против тебя всего вдвоем, и уже бы бой был закончен. А ты оптимист», — усмехнулся я. «Реалист», — помотал головой и тяжело вздохнул мой собеседник. А после взял свой клинок в две руки и с решительным взглядом смотрел на меня. «Давай закончим этот цирк. Я хочу, наконец, отдохнуть. На том свете?» Склонил я голову на бок и приготовился к рывку. «Да», — со смешком сказал он. «Все бойцы проложили себе дорогу в ад. Так что, надеюсь, мы там встретимся. Нулевой». «И я», — оскалился я и рванул навстречу к своему врагу. «Почему-то я его зауважал. Он не боялся сдохнуть, не боялся потерпеть поражение, и я не собирался давать ему пощады. Он был готов умереть, так пускай он получит смерть, которой достоин, в бою. Его взгляде была не только решимость. Нет, там был страх. Все же он был просто человеком, но там было и удовольствие, облегчение. Как же много могут о человеке сказать просто глаза? Как много можно о нем узнать? Столкнувшись, я принял его атаку на свою левую руку. Тут же нанес кулаком удар в его левое предплечье, следом удар ногой в колено. Он отступил на полшага, прищурился, но тут же обрушил на меня град весьма интересных ударов. Он крутился, как змея, колол и резал, а я не всегда поспевал за ним, но запоминал. Раз он такое может, значит, сможет и кто-то другой. Или это его память так пробудилась? Весьма вероятно. Он же боец Академии. Так что я не удивлен его мастерству владения клинком. Очередной обмен ударами. Я снова впечатал ему ногу в колено. Он вскрикнул. На миг потерял равновесие. Это был момент. Я схватил его за больную ногу и дернул к потолку. Он не упал. Растяжка была хорошей, но удар по другой ноге вывел его из равновесия. Он упал. Отбросил клинок, чтобы подстраховаться. А потом в район его сердца... И я нанес завершающий удар левой рукой. С, с, прошептал он. У него не получилось выдавить из себя и слова, но я понял, что он сказал. Не за что. С налетом грусти и разочарования ответил я ему, хотя он меня уже не слышал. Не так должны погибать настоящие воины. Не так. И твари, которые это устроили, понесут за это ответ. Обещаю. И я либо сдохну, пытаясь выполнить это обещание, либо сдохнут все виновные. Третьего не дано».